Друг Берке, египетский султан Бейбарс I, умер в 1277 году. Два его сына правили вслед за ним по очереди. Каждый в течение довольно краткого времени и в 1279 году к власти пришел Килавун, Калаун. В июле 1280 года его посланники прибыли к Кипчакам, скорее всего, в ответ на миссию, посланную в Египет, Мингу Тимуром около 1279 года, ко времени, когда послы Келовона приехали к Кипчакам, Мингу Тимур уже умер. Двойное правительство в Золотой Орде. Нагай как соправитель. После смерти Мингу Тимура Курултай избрал ханом Кипчаков его брата Туда Мингу. Таким образом, Притязания Нагая опять были отвергнуты. Однако Нагай был теперь достаточно силен, чтобы утвердить себя в качестве реального соправителя нового хана. Фактически с этого времени в русских летописях, за исключением ростовских аналов, Нагай, как и Туда Минго, назывался ханом. В некоторых западных источниках Нагай называется императором, а в египетских аналах – Маликом, королем. Скорее всего, во время избрания Туда-Мингу Нагай, собственно, лично объявил себя ханом Нагайской, Манкытской Орды. Возможно, во избежание столкновения между последователями Нагая и Туда-Мингу Хурултай, избравший последнего ханом Кипчаков, почел за лучшее признать Нагая ханом Манкытов. А если так, то декрет, выданный Бату-Нагаю, о котором упоминалось выше, лег в основу такого решения Курултая. Каким бы ни был формальный статус Нагая, фактически он стал более могущественным, чем официальный хан Кипчаков, хотя это было и недостаточно для того, чтобы полностью устранить последнего. Результатом этого явилась нестабильная двойственность правительства – И хотя время от времени два хана сотрудничали друг с другом, в ряде случаев они отдавали противоречивые приказы, что создавало крайнюю неразбериху, по крайней мере, в русских делах. Как мы уже видели, в последний год правления Менгу-Тимура отношения между ногаем и Византией обострились как из-за болгарских проблем, так и из-за решения Менгу-Тимура вступить в прямые отношения с императором Византией. Михаилом VIII. Первым шагом Нагая после смерти Менгу Тимура стало восстановление дружеских отношений с византийским императором. Он предложил свою помощь против мятежного правителя Фессалии и направил к Михаилу VIII четыре тысячи отборных монгольских войск. Император был чрезвычайно удовлетворен, но кампании так и не состоялась, из-за внезапной смерти Михаила VIII, 1282 год. Его сын и наследник, император Андроник II, начал свое управление с признания болгарским ханом Тертера, боярина половецкого происхождения, известного как хан Георгий Тертерий I, который в 1280 году установил свое правление на значительной части Тертерии болгарской территории. Однако, когда Нагай возразил против этого, Андроник II не только прекратил поддерживать Тертера, но даже захватил его. После этого Нагай провозгласил ханом Болгарии своего кандидата, другого болгарского боярина по имени Смилец. Видимо, по соглашению с Нагаем император Михаил VIII заключил с египетским султаном Келовоном договор, гарантирующий купцам и послам, направляющимся из Золотой Орды или в Орду, беспрепятственное прохождение по морскому пути через Босфор. Примерно в это же время как Нагай, так и туда мингу обменялись посольствами с Келовоном. Посланники последнего, отправленные к мингу Тимуру, но прибывшие к Кипчакам только после его смерти, Были тепло встречены Туда-Мингу. Они возвратились в Египет в 1282 году вместе с посланниками Туда-Мингу. В этом же году Нагай отправил Келовону свое собственное посольство. В это время, как и раньше, дипломатическая корреспонденция между Золотой Ордой и Египтом